Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель. Они всегда сами ухаживали за собой. И не только мама, но и отец следил за этим. Распахнула окно, но тут же закрыла его. В дворницкой по-старинному, по-псковски, выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась. Дворню была вся выведена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню, а свою родную деревенскую девчонку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера. Варя вышла распорядиться, но в доме уже и так готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампады, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы. Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы. Но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, И приближающаяся встреча с тем Что когда-то было ее матерью Все больше и больше пугало ее Страх копился, нарастал И в конце концов она уже ничего не могла делать А только ходила по комнатам Напряженно прислушиваясь ко всем шумам Но раньше вернулся Захар Он не только отправил телеграммы А и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре, о Чтицах и в ресторации Мачульского, о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах и слыл крепким управляющим, и даже смерть единственной и любимой сестры. Не нарушила его привычной хозяйской деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду. Хорошо, хорошо, перебила она его, не дослушав. Только бы Гавриил приехал поскорее. Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки. И долго еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому, что дружила с ним и знала, как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости. Даже не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чудаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег. И лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед третьим отделением, А в высших идеалах добра и справедливости она не очень понимала и потому не разделяла эти идеалы. «Да ведь разворуют эту вашу коммуну, Вася!» Но твердо была убеждена, что брат ее не способен ни на трусость, ни на подлость, не способен физически, под страхом лютых мучений, и самой смерти. Иное дело Гаврию: Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, бестолку блуждая по комнатах, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным. Захар уговорил ее поесть, и, варя нехотя, через силу, Села выпить чаю. Но тут заскрипели ворота, Заголосила Агафья, И Варя кинулась к дверям со стаканом, Лишь на крыльце отдав его Дуняше. Первый во двор въехала Широкая крестьянская телега. Подле, с вожжами, шел староста Лукьян. А на телеге, рядом с гробом, сидели, Держа на коленях фуражки, Почерневшие то ли загара, То ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. Из коляски, что остановилась у ворот, Уже спешили к крыльцу Маши и Георгий, Младших, как видно, не взяли. Телега остановилась, Братья спрыгнули с нее, И все вокруг молчали, Потому что молчала Варя, Все еще неподвижно стоя на крыльце Лукьян шагнул к ней, Оглянулся растерянно На тихо плакавшую дворню И спросил. «Прикажете вносить, барышня?» «Как же?» «Как же?» «Могли на телеге!» Задыхаясь от слез, Тихо спросила Варя. «Как же могли?» «Как смели!» «Ну, полно, Варенька!» «Полно!» — сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. «Не влезает он в карету. Пробовали. Он был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца. «Вносите!» И вновь запричитала Агафья, словно Только и ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семён направились к телеге. Братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать. А Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени. «Мамочку! Жалко!» «Взяли!» — коротко выдохнул Захар. Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах. Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семеня и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватили гроб с плеч на руки и, теснясь, боком миновали дверь. Следом молча шли Маша, Варя и маленький зареванный Георгий.